Эпилог. Из интервью начальника отдела Московского уголовного розыска, занимающегося розыском без вести пропавших людей, полковника полиции большого Дмитрия Владимировича газете Петровка 38. Дмитрий Владимирович, наверное, нет более загадочной и таинственной темы, чем безвестное исчезновение людей. Расскажите, пожалуйста, что значит без вести пропавший человек? Сколько человек пропадает ежегодно? Куда они деваются? Как это происходит? Были ли случаи похищения людей инопланетянами? Или они попадали в другие измерения? Может, что-то связанное с потусторонними силами? Много ли пропавших находят или не находят? Кто их ищет, как? И самое главное, что делать, если близкий человек пропал? Это же страшная беда, ведь ни для кого не секрет, когда заявители приходят в отдел полиции и сообщают, что пропал человек, им всегда отвечают, чтобы приходили через три дня. Но ведь это же, наверное, несправедливо, так поступать с людьми. Вы представляете, сколько человек за это время переживет, сходя с ума и находясь в ужасе и отчаянии от мыслей, что случилось с близким, тем более, если это ребенок или пожилой родитель? Сколько вопросов вы задали? Да, вопросов много, но ведь и тема какая? Во-первых, в наше время более чем актуальная. Во-вторых, ведь нигде тема розыска без вести пропавших людей подробно не раскрыта. Конечно, есть отрывочная информация в различных источниках и статьи в прессе, в основном, когда происходит резонансное исчезновение, но нигде подробно не описано, как действовать от начала до конца, куда обращаться, когда, можно ли самостоятельно пытаться найти человека, как вообще построена работа по розыску без вести пропавших. Да, вы правы, конечно. Давайте начнем по порядку из самого главного. Первое и самое важное – правило трех дней. Только не удивляйтесь, но такого правила не существует и никогда не существовало. Но как же так, Дмитрий Владимирович? Ведь все знают, что заявление об исчезновении человека принимается только через три дня. Во всех фильмах, в книгах так говорится. Вот именно что в фильмах. Это ошибочное мнение, глубоко укоренившееся в населении, которое постоянно поддерживается прессой и телевидением. И я об этом много лет не устаю говорить во всех выступлениях и интервью. Вот это да. Удивили вы меня. Но ведь когда заявитель приходит в отдел полиции и сообщает, что у него пропал родственник, дежурный ему так и отвечает «приходите через три дня». Разве это не так? К сожалению, такое бывает, хоть и очень редко. И происходит это или из-за плохой подготовки дежурного по отделу, или из-за нежелания работать. Но в обоих случаях это очень серьезный проступок, который даже можно рассматривать как должностное преступление – Есть такая статья в Уголовном кодексе «Халатность». И когда мы в главке, в Главном управлении МВД России по Москве узнаем об этих случаях, к такому дежурному незамедлительно применяются самые строгие меры вплоть до увольнения. Но не только к дежурному, но и к его руководству, которое или не научило его работать, или не может контролировать. И если наши граждане столкнутся с таким отношением, необходимо сразу звонить по номеру 102 с мобильного телефона 112 и подавать жалобу на сотрудника, который совершает преступление, назвав его фамилию и должность. И уверяю вас, как только заявитель начнет звонить с жалобой, у него сразу же все примут. Но, к чести Москвы, такие случаи у нас большая редкость. Хотя, к сожалению, иногда тоже происходит. Дмитрий Владимирович. А как, по-вашему, откуда вообще взялись эти злосчастные трое суток? Чаще всего мотивируют такой ответ словами «нагуляется-вернется». Действительно, через три дня возвращаются. Откуда взялось это правило, трудно сказать. Но есть в нормативных правовых актах, регламентирующих розыскную деятельность, Такой параграф. Если в безвестном исчезновении лица есть признаки криминала, а пропавший не найден, то на третьи сутки необходимо возбуждать уголовное дело по статье убийства или похищения. Но, во-первых, изначально далеко не все исчезновения имеют явные криминальные признаки, а зачастую эти признаки обнаруживаются значительно позднее, в ходе работы или после тщательной проверки. А во-вторых, независимо от наличия или отсутствия криминальных признаков, к розыску необходимо приступать незамедлительно, ведь на счету каждая минута. А какие вообще сроки возбуждения разыскного дела? Давайте определимся. Если дело разыскное, то его заводят, а если уголовное – возбуждают. На заведение розыскного дела у оперативника есть до 10 суток. Это время ему дается для проведения проверки и первоначальных оперативно-розыскных мероприятий по делу. Но хочу подчеркнуть, что 10 суток – это максимальный срок. При наличии оснований можно дело завести и раньше, хоть на пятые сутки, хоть на первые. Например, в Москве по нашим внутренним правилам срок заведения розыскного дела по факту безвестного исчезновения малолетних и несовершеннолетних детей не более трех суток. Но ну, самое главное, нужно понимать, что наличие или отсутствие розыскного дела никак не должно влиять на розыск пропавшего. Его также можно и должно искать в рамках материала проверки, сразу после поступления заявления. Закон нам все это позволяет, и очень важно, чтобы все знали, если пропал человек, обращаться в полицию необходимо незамедлительно, а не через три дня. Спасибо за такие подробные объяснения, это действительно важно, и надеемся, теперь все об этом будут знать. А сколько всего пропадает людей? Эта цифра плавающая и отличается во всех регионах. В Москве ежегодно в среднем поступает около 30 тысяч заявлений об исчезновении людей, из них около 6 тысяч о пропаже детей. По России поступает примерно 130 тысяч заявлений, из которых около 30 тысяч о пропаже детей. Это просто огромные цифры. Вы же их находите? Да, мы находим практически всех, но не всех сразу. Большинство в течение первых суток и даже часов, но бывает, что ищем несколько месяцев и даже лет. А кто чаще всего пропадает? Наверное, пожилые люди и дети? Но про детей вы цифры озвучили. 6 тысяч только в Москве и 30 тысяч по России. Просто страшно становится. А какая основная причина? Их похищают, убивают? Да, цифры действительно большие, но детей мы находим практически всех и 99% живыми. Если кого-то из детей или взрослых мы не находим в этом году, то их розыск продолжается в следующем. В среднем в год из всех пропавших малолетних и несовершеннолетних мы в Москве находим погибшими 5-6 детей. Это примерно три ребенка, погибших в результате несчастного случая, и 2-3 в результате суицида. Очень редко, где-то раз в 3 года, мы находим пропавшего ребенка убитым. Что касается похищения детей, то таких обращений бывает около 200-300 в год. Но в ходе проверки выясняется, что в основном их похищают друг у друга родители. Как же так? Ну вот, таким образом пытаются поделить детей как имущество при разводе, либо с целью сделать плохо бывшему супругу или супруге, либо с целью дальнейших манипуляций и получения каких-то ресурсов, а бывает просто считают, что со мной ребенку будет лучше. Но все это, мягко говоря, некрасиво и непорядочно, когда детей используют в своих интересах, да еще привлекая к семейному конфликту сотрудников уголовного розыска. Ведь если между мамой и папой существуют какие-то проблемы, то ребенок здесь совершенно ни при чем. Все проблемы можно и нужно решать только между собой. И втягивать детей в решение спорных вопросов недопустимо. Ведь даже если родители по каким-то причинам расстаются, то необходимо сделать все, чтобы ребенок из-за этого не страдал и знал, что у него есть и любимая любящая мама – И любимый любящий папа, иначе вы просто совершаете преступление против своего ребенка, лишая его одного из родителей. Вот, кстати, дети, пережившие такое отделение и получившие психологическую травму, попадают в группу риска и в будущем могут убежать, и многие убегают из дома, а некоторые совершают суицид. И вот таким родителям мы всегда разъясняем, что все вопросы необходимо решать между собой, а сотрудники уголовного розыска не могут быть стороной конфликта. Права и обязанности родителей, неважно в разводе они или нет, четко прописаны в Семейном кодексе Российской Федерации. Один из самых важных пунктов гласит, что родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей – родительские права. Так же, что родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Еще очень важно, родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Также в Семейном кодексе четко прописано, что если родители в разводе и один из них проживает отдельно от ребенка, то он имеет права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей, одного из них. Все прописано и в том случае, если родители сами не могут договориться между собой, то только суд может принять решение, с кем из родителей должен проживать ребенок. И сотрудники уголовного розыска не имеют права принимать участие во внутреннем семейном конфликте и вставать на чью-то сторону. Как мы можем взять на себя ответственность и решить, с кем будет лучше ребенку, с мамой или с папой? Такое решение может быть принято только судом. А вот если решение уже принято, но один из родителей его не выполняет, то для этого необходимо обращаться в службу судебных приставов исполнителей. Дмитрий Владимирович, спасибо, что затронули такой важный и деликатный момент, как деление детей при разводе родителей. Очень надеюсь, многие задумаются, какая травма может быть нанесена ребенку и как это жестоко. Спасибо, что подробно разъяснили, как действовать в таких случаях. Это действительно очень важный вопрос, поэтому постарался максимально обстоятельно раскрыть. Ну хорошо, вы рассказали, что 5-6 детей в год, к огромному сожалению, находите погибшими. Еще около 200 это дети, которых похищают друг у друга родители, а остальные 5800. Они куда пропадают? Вы сейчас опять удивитесь, но инопланетяне и другие измерения здесь ни при чем. В основном это дети, которые сами сбегают из родного дома или детского дома. Как же так? Из-за чего? Их что, бьют? Издеваются над ними? К сожалению, бывает и такое, но это только одна из причин. А еще они убегают из-за ощущения своей ненужности или, наоборот, гиперопеки. Некоторые избегают, чтобы отправиться в путешествие, кто-то из-за того, что родители запрещают встречаться с любимым человеком, бывает боятся возвращаться домой из-за плохой отметки, или утром не идут в школу из-за того, что не сделали домашнее задание, или потому что будет контрольная, к которой не готовы, или не хотят ходить в секцию или кружок. Бывает, конечно, дети по невнимательности родителей могут потеряться в парке, на массовом мероприятии, в крупном торговом центре, но таких детей находят сразу же в первые часы. Вот недавно родители случайно оставили коляску с маленьким ребенком в метро. Папа думал, что за ребенком смотрит мама, а мама думала, что папа. Но сразу же все были найдены, и ребенок даже не успел испугаться. «А в лесу разве дети не теряются? Вы ничего об этом не сказали?» Вы знаете, так как мы с вами сейчас в основном разговаривали про Москву, на территории которой не так много диких лесных массивов, то таких случаев крайне мало. Но вы правы, в других регионах России, где много лесов и больших необжитых территорий, такое периодически, к сожалению, происходит. Кстати, вы знаете, открою небольшой секрет, но группой энтузиастов из Мура, ГУРА, других структур и добровольцев из поисковых отрядов разрабатывается новейшая система, чтобы ни дети, ни пожилые, ни взрослые не пропадали не только в лесу, но и вообще больше не пропадали. А если вдруг все же такое случится, то их бы сразу находили. Вот это да, Дмитрий Владимирович, рассказывайте скорее, когда эта система уже заработает. Сейчас мы все изучаем, проводим исследования, тестируем, проверяем, как будет работать. И давайте договоримся с вами так. Так как у нас уже получается очень большое интервью, и мы не сможем за один раз подробно раскрыть все темы, предлагаю те вопросы, на которые не успеем ответить, обсудить в следующей части интервью. И как раз тогда, думаю, я смогу рассказать все о нашей новой системе. Дмитрий Владимирович, ну скажите, пожалуйста, хотя бы как будет называться этот проект? Ну хорошо, название проекта «Поисково-спасательная система браслет безопасности» или сокращенно «ПСС БРАБЕС». В настоящее время и МВД, и родственники находятся в роли догоняющих, то есть мы приступаем к поискам после того, как человек пропадает. Это естественно. Но когда и при каких обстоятельствах пропадает человек, никто заранее знать не может. Вот мы и задумались, а можно ли предотвратить исчезновение? чтобы не надо было искать. Ну или если все-таки исчезновение произойдет, то было просто найти пропавшего и быстро оказать всю необходимую помощь, если потребуется. Это если коротко. Дмитрий Владимирович, ловлю вас на слове. В следующей части интервью жду подробный рассказ о новой разработке сотрудников МУРа и надеюсь, она уже начнет работать. А пока давайте вернемся к детям. Где вы их обычно находите? Где они прячутся? Где ночуют? Как питаются? Я перечислю основные места, но это будет далеко не весь список. В последнее время чаще всего это крупные торговые центры. Там всегда тепло, можно легко затеряться в толпе и раздобыть еду. Замечали, наверное, как в районе фудкортов один или несколько подростков перемещаются от стола к столу, собирая остатки еды? Это как раз могут быть дети, которых ищут. А еще в торговых центрах много развлечений. Можно поиграть в игры на компьютерах и так далее. Еще, конечно, подъезды, подвалы и чердаки. Заброшенные здания и строения, так называемые заброшки. Дворы. А бывает, что детей мы находим в других городах и даже странах. Как в других странах? Как же дети туда могут попасть? Есть несколько способов, но давайте сейчас не будем на них останавливаться. Позднее я расскажу несколько историй. Еще мы находим детей на так называемых «вписках». Расскажите, пожалуйста, подробнее. Слово уже давно используется у подростков. «Вписка» — обычно это когда у одного из подростков родители уезжают на несколько дней или месяцев, и квартира становится свободной. Подросток об этом сообщает в группах, где общается, и все желающие просят их вписать в эту квартиру, а потом решают, кто что приносит из еды и напитков. Получается такая вечеринка, пока родителей нет дома. Ну да, которая может длиться несколько дней или даже месяцев. Вот это сюрприз для родителей. Думаю, многие и не подозревают, что происходит в квартире в их отсутствии. Это точно. Зато представляете, как там хорошо сбежавшему ребенку? Всегда накормят, весело, есть где ночевать. И в глазах других подростков он вызывает сочувствие или даже восхищение. Сколько новой информации – «А как же вы узнаете про эти вписки?» «Ну, есть способы», — улыбается. «Например, мониторим соцсети, но часто нам сдают информацию сами участники этих вечеринок». «Дмитрий Владимирович, когда вы находите пропавшего ребенка, что с ним дальше происходит?» «С теми, кто просто потерялся, понятно. А вот, например, если он не хочет домой возвращаться». «Всех детей до 18 лет, подчеркну, до 18 гражданин России считается несовершеннолетним». И ответственность за него несут родители, попечитель или директор детского дома. И по закону мы обязаны передать ребенка родителям или ответственному лицу. Вообще происходит так. В любом случае найденный ребенок сначала доставляется в ближайший отдел полиции или в отдел полиции, объявивший его в розыск. Вместе с рапортом передается дежурному по отделу, и дальше ребенком уже начинают заниматься сотрудники ПДН – подразделения по делам несовершеннолетних. Обязательно опрашивают его, и уже в отдел приглашаются родители ребенка, которые пишут заявление о прекращении его розыска, и указывают, что за время розыска в отношении ребенка противоправные деяния и преступления не совершались или совершались – Например, ребенка действительно похищали, или пытались изнасиловать, или совращали. Тогда начинается проверка уже по этому факту, а разыскное дело прекращается. А все же бывают случаи, когда ребенок не хочет возвращаться домой? Ведь если он сам сбежал из дома, то логично предположить, что вернуться обратно может и не захотеть. Вы что, его силой возвращаете? Вы задали очень правильный вопрос. К сожалению, такие случаи бывают. Конечно, если во время опроса ребенок рассказывает, что над ним издеваются в семье, бьют, сексуально домогаются и так далее, и категорически отказывается общаться с родителями, то никто его силой возвращать не будет. Дети такие же граждане нашей страны и государства стоит на защите их интересов. Поэтому ребенок имеет право обратиться с заявлением о том, чтобы его не возвращали домой. Но такие случаи очень редки. Конечно же, все указанные факты проверяются, проводится тщательное расследование, зачастую дети придумывают проблемы по разным причинам, хотят найти оправдание своему поступку или оклеветать родителей. Но если факты подтвердятся, то в судебном порядке будет приниматься решение о лишении таких родителей прав, а родители будут нести административную или уголовную ответственность. Дети в таком случае помещаются в специализированное детское учреждение. Родителей также опрашивают. С ними проводятся беседы, в ходе которых разбираются те или иные ошибки в общении, а потом еще и вместе с родителями и детьми во время общей встречи разбираются все претензии друг к другу и решаются все спорные вопросы. И чаще всего все понимают и принимают свои ошибки и дружно возвращаются домой. Но бывает, к сожалению, что подтверждаются слова детей, и они соглашаются, что лучше жить в детском доме, чем с родителями. Еще раз скажу, такие случаи нечастые, но, к сожалению, бывают. И это всегда трагедия. То есть найти ребенка бывает легче, чем уговорить его вернуться домой? К сожалению, да. Поэтому мой самый главный совет родителям. Хотите, чтобы дети не пропадали без вести, не убегали из дома, станьте им друзьями. И я не говорю о том, что детей не надо воспитывать. Наоборот, воспитывать надо обязательно. И, конечно, соразмерно наказывать, когда это необходимо. Но ребенок должен всегда знать, плохо ему или хорошо, совершил ли он ошибку или проступок. В любом случае дома его поймут и помогут. Да, возможно, накажут, если он этого заслуживает. Но в любом случае его любят и не бросят с бедой наедине. Еще раз повторю, главное, чтобы ребенок искал помощи и поддержки не на улице или где-то на стороне, не уходил из дома, а наоборот шел домой, к любящим маме и папе. Тут даже не поспоришь. А бывает так, что вы вернули ребенка домой, а он опять сбегает? Конечно, и, к сожалению, нередко. Ведь та цифра, которую я вам назвал, 6000, это количество обращений о пропаже ребенка. И в этой цифре около 30-40% повторных уходов детей из дома или детского дома. Дети сбегают не только по два, но и по три, 4, пять раз. Один мальчик, кстати, сын известной певицы, сбегал из дома 28 раз. Ох, даже у звезд дети пропадают. Конечно, про кого говорите, вы не скажете. Понимаю, профессиональная этика. Ну разве звезды чем-то отличаются от обычных людей? У них такие же проблемы бывают в семьях, как и у всех. Ну вот этот мальчик 28 раз убегал из дома, и вы каждый раз его искали. Конечно. Нам совершенно не важно, сколько раз ребенок уходил из дома. Каждый раз мы его ищем, как в первый. Потому что исчезновение ребенка – это всегда резонанс. Если ребенок сам ушел из дома, то это он об этом знает, и знает, что у него все хорошо. И зачастую для него это приключение. Мы же до тех пор, пока не найдем его, не можем быть уверены в безопасности ребенка. Ведь любой безнадзорный ребенок всегда находится в зоне риска. Он с легкостью может стать жертвой преступников, его легко обмануть, втянуть в совершение преступления, сам может начать совершать преступления. Например, воровать в магазине еду, заниматься попрошайничеством, с ним может произойти несчастный случай. Можно еще долго перечислять, в какие опасные ситуации может попасть такой ребенок. Дмитрий Владимирович, безусловно, вы правы. Чем дольше не найден ребенок, тем большим опасностям он подвергается. Какие еще советы вы можете дать родителям? Всегда знать, где находится ваш ребенок. Знать маршрут его передвижения. Договориться об обратной связи. Если ребенок самостоятельно куда-то отправляется, в школу, на тренировку, в гости, то по прибытии на место он должен вас об этом проинформировать. А также, когда идет обратно. Если у ребенка нет телефона, договоритесь об этом с преподавателем или родителями других детей. Одевайте ребенка преимущественно в яркие вещи, особенно если идете в парк или в лес. Обязательно прикрепите на одежду или ранец светоотражающие элементы. И еще пришейте на его одежду и нижнее белье бирки с данными и телефоном для связи. Это касается не только детей, но и пожилых людей. Если это сложно сделать, то хотя бы разложите такие записки в карманы одежды. В идеале, конечно, нужно подключить детей и пожилых родителей к поисково-спасательной системе «Браслет безопасности», которая скоро будет запущена. Какие простые, но важные советы? Дмитрий Владимирович, есть какие-то самые основные правила безопасности для детей, которые они должны выучить? Конечно, есть. И очень важно, чтобы родители научили детей – Как учат чистить зубы утром и вечером, что дорогу мы переходим в положенном месте и только на разрешающий сигнал светофора. А если его нет, то сначала смотрим налево, дойдя до середины дороги направо. Этому нас научили наши родители, и мы учим своих детей, и это замечательно. Но мир не стоит на месте, постоянно меняется. Например, раньше и представить было невозможно, что появятся мобильные телефоны, интернет и так далее. поэтому к обязательным знаниям основ безопасности наших детей неизбежно будут добавляться новые пункты. Сейчас я назову правила, которым родители обязательно должны научить своих детей. Они очень простые, но очень важные. Чтобы их было легче запомнить, назовем их "правило пяти «не», как самая главная оценка в школе, и очень хорошо, чтобы дети знали их наизусть. Первое. Я никогда никуда не иду с незнакомым человеком. Что бы он не говорил, что бы не предлагал, например, что его прислали мама с папой, что срочно нужна помощь и нужно спасти котенка, что он хочет показать щенков, подарить мобильный телефон или ноутбук, купить шоколадку или конфеты и так далее. Если меня пытаются увести силой, я сразу начинаю кричать, что не знаю этого человека и просить о помощи. Второе, Я никогда не открываю дверь незнакомым людям. Неважно, ребенок это, женщина или мужчина, что бы они ни говорили, что их прислали родители, что они дальние родственники, соседи, друзья, кем бы они ни представлялись, почтальонам сотрудникам Мосгаза, Мосэнерго, МЧС или полицейским. Во-первых, все всегда предупредят о своем визите взрослых и договорятся. Во-вторых, если кому-то очень надо, они дождутся взрослых или оставят записку. Лучше всего вообще не подходить к двери без разрешения взрослых. Третье. Я никогда не захожу в подъезд и лифт с незнакомым человеком. Даже если будут вежливо приглашать или настаивать. Не надо переживать, что человек обидится. Ты ему ничем не обязан. Нужно вежливо ответить «Спасибо, я подожду». И лучше дождаться, когда будет входить или выходить кто-то из знакомых или соседей. В случае необходимости можно попросить их проводить или связаться с родственниками, чтобы те встретили. Это касается не только детей, но и женщин, и пожилых людей. Четвертое. Я никогда не сяду в машину к незнакомым людям, конечно, если это не специально вызванное родителями такси. Что бы мне ни говорили, что их прислали родители, что нужно показать дорогу, что можно покататься, что готовы подвести и так далее. Это, конечно, также касается и женщин. 5. Я никогда не сообщаю незнакомым людям никакие данные по телефону, а тем более в интернете. Думаю, этот пункт не надо подробно расписывать. В нем все четко и понятно. И, кстати, он касается не только детей, но и взрослых. Смотрите, у нас уже получается очень большое интервью, а нам еще столько важного и интересного надо рассказать и обсудить. И перечислить важные советы. Но если мы сразу дадим огромный объем информации, люди просто не запомнят очень важные моменты. Поэтому предлагаю на этом закончить первую часть интервью и продолжить в следующий раз. Дмитрий Владимирович, вы правы, еще так много вопросов и про экстрасенсов, и про то, кто и как вам помогает искать пропавших и так далее. И еще надеюсь, к следующему интервью вы уже запустите свой проект и обязательно о нем расскажете. В следующей части расскажем еще очень много интересного. И даже не сомневаюсь, что поисково-спасательная система уже начнет работать. И мы с вами обязательно о ней всем расскажем. А сейчас давайте подведем итоги первой части и перечислим самые важные советы.